Глава 16. Новая жизнь и неожиданные гости. После разговора с мамой Аня решила окончательно перевернуть страницу в прошлое. Она позвонила начальнику и попросила уволить ее, а трудовую выслать почтой по адресу прописки. Максим Витальевич был шокирован, но, если честно, он уже устал от неожиданных выходок Ивановой. А сидеть как на пороховой бочке и ждать очередных выкрутасов надоело даже ему, терпеливому. Аня искала работу, но в маленьком городке всегда сложнее, чем в столице. Ее накоплений хватало даже на то, чтобы не работать несколько месяцев. Но все-таки Аня рассчитывала найти интересное место как можно скорее. Как-то, возвращаясь с рынка, куда маменька с позаранок отправила ее, Аня, волоча в руках тяжеленные пакеты с овощами и мясом, притормозила возле книжной лавки и антикварного магазина. Этот островок старины располагался тут, сколько Аня себя помнила но привлекла ее вовсе не вывеска, а то, что прямо на двери болталась бумажка с объявлением «Требуется продавец-консультант». Вспомнив, как хвалил ее в Петербурге 1912 года книга «Торговец», Аня решила заглянуть в магазинчик. Звякнуло музыкальное ветро, и на шум из глубины помещения вышел сухенький старичок. «Здравствуйте, сударыня!» приветствовал ее хозяин лавки, и девушку буквально накрыло ощущение дежавю. «Чем могу помочь?» Аня поставила тяжелые пакеты на пол и сказала. «Я шла мимо и увидела, что вам требуется продавец». «Требуется. Все верно». Старичок пожевал губами и осмотрел Аню с головы до ног. «Но только мне нужен человек заинтересованный и ответственный. Иногда нам попадаются уникальные экземпляры. И консультант должен разбираться в печати, в антиквариате, в книжном деле. Я как раз полиграфический институт заканчивала» радостно поведала старичку Аня. А еще я собираю дореволюционные журналы и книги. Домой Аня вернулась окрыленная, словно и не тащила вовсе 10 килограммов всяческой снеди. Мысли ее были посвящены новой работе, которую она с легкостью получила. Старичка с говорящей фамилией Михельсон звали Яков Семенович. Он держал книжный магазинчик и антикварную лавку много лет. Надо сказать, что допрос он устроил Ане с пристрастием. «Не хуже, чем Александр Сергеевич Гнездилов», — с улыбкой подумала она. В лавке девушки понравилось. В ее обязанности входили стандартные занятия продавца. Кроме того, надлежало вести реестр ценных вещей, которые относились к антиквариату. Делать опись, определять ценность предмета, назначать адекватную цену. С этим Яков Семенович обещал помочь и всему обучить. Поэтому Аня не волновалась. Главное, что работу она нашла, начальник ей понравился, До дома было идти пешком не более десяти минут. Пока все складывалось. Как нельзя — лучше. Возвращаясь в первый свой рабочий день из книжной лавки, Аню ждал настоящий сюрприз. На лавочке в сквере у башни ее ждал Андрей с небольшой дорожной сумкой. Аня смутилась, не понимая своих чувств. С одной стороны, она жутко ему обрадовалась. На Андрея был темный пуховик и неприметная вязаная шапочка. И она бы его даже не узнала, если бы вдруг не звякнул телефон оповещая о приходе СМС. Аня залезла в смартфон и вдруг увидела сообщение от Андрея. «Обернись». Она даже не поняла сначала, что за ерунду он написал, но потом обернулась и с удивлением увидела стоящего неподалеку молодого человека, который махал ей рукой. «Откуда ты здесь?» – удивилась она. «Как меня нашел?» «Геолокация – удивительная вещь», – рассмеялся Андрей. «Действительно, глупые вопросы для двадцать первого века. «Ты отменил все свои экскурсии?» — шуточно округлив глаза, спросила Аня. «Что-то отменил, что-то перенес», — неопределенно ответил Андрей и, подхватив свою сумку, пошел вместе с Аней к ее старинному дому. «Я забронировал номер в гостинице, но решил сначала зайти к тебе». «Конечно, пойдем. Сейчас я тебя с мамусиком познакомлю», — радостно щебетала Аня. Настроение у нее было превосходное. А теперь с появлением Андрея ей вообще сделалось весело и легко. Настоящие новогодние чудеса, — думала она, поднимаясь по лестнице и отвечая на его шутки. Мама ждала ее возвращения. Тихо работал телевизор, показывая какую-то мелодраму. Наталья Григорьевна накрывала на стол, одним глазом поглядывая на экран, когда Аня с нежданным гостем появилась на пороге. — Анька, это ты? — спросила мама и выглянула из кухни. Дочь была не одна. Весело пихаясь, она снимала куртку с себя и с гостя. «Мам, помнишь, я говорила про Андрея? Так вот, он приехал. Представляешь?» Аня улыбалась. Наталья Григорьевна прищурилась, вглядываясь, и вдруг застыла, как вкопанная. «Анют, почту пойди проверь». Бесцветным голосом выдавила она. «Мам, да я потом гляну, когда Андрея пойду провожать в гостиницу». «Аня, сейчас иди, прошу тебя». Ане это показалось странным. — Ну, ладно, если маме так приспичило получить почту, она сходит. — Раздевайся, — сказала она своему другу. — Я мигом. И вышла из квартиры. Хлопнула дверь, и в полутьме прихожей остались только они вдвоем — Наталья Григорьевна и Андрей. — Ну вот и свиделись, Натела. усмехнулся человек на пороге.